Глава одиннадцатая Ингури и Ферузи Смотрю в глаза, стоящие напротив девушки, так невероятно похожи на меня. Бирюзовые, как небо, как купол, обнимающий парящую долину. Кружится голова. Я словно падаю куда-то. Не за что зацепиться. Я теряю границы. Границы своего тела своего восприятия, это пугает. Я — это ты, Ингуре. Но тогда... Как? Это сон? Нет, это реальность. Я... Нет, я не понимаю. Иди сюда. Только не отпускай мою руку, а то утянет. Смотри. Слушай. Приближаюсь к исходящей сиянием глади. Нос почти утыкается в иллюзорную преграду. Теперь я вижу, что иллюзорную. Преграды нет. Что тогда преломляет свет? Твое восприятие, шепчет Ферузи. Что? Я вздрагиваю. Тссс. Смотри, Ингуре. Слушай. Нахмурившись, вглядываюсь. Ферузи опять тихо смеется. Да что смешного-то вообще? Не так активно. Не напрягайся. Не мешай себе увидеть. Часто моргаю. И тени, они перестают быть тенями. Я вижу их лица. Различаю каждую черточку. Мужчины, женщины, дети. Я вдруг понимаю, что знаю каждого из них. Помню каждую жизнь, словно жила ее сама. Женщина. Со смуглым, преждевременно изрезанным морщинами, измождённым лицом. Воин со светящимся луком в руках. Кудрявый, со славной улыбкой. Девочка с длинными косичками. Она встряхивает головой, и косички взмывают воздух. Каждая заканчивается перламутровым шариком. У малышки с недетским серьезным взглядом бубен в руках. А тоненькие щиколотки обнимают золотые браслеты, соединенные цепочкой. Я вижу глубину в их глазах. Мне знакома мимика этих... Кто они? Люди? Фениксы? Я слышу их голоса. Слышу песни. В каждом голосе, в каждой ноте, в каждом певучем звуке что-то настолько знакомое, что сердце вот-вот разорвется от нежности. Я не смогу вынести этого. Не смогу. Кто это? Что они там делают? В оке. Ока — это то, что ты видишь, как зеркало, Ингури. За ним пламя. Пламя фениксов. А они? С силой отрываю взгляд от света и встречаюсь глазами с Ферузи. Живут, Ингури, — серьезно кивает она. Живут в пламени. Почему я помню каждого из них? Единая душа, — говорит принцесса. Кровь от крови, плоть от плоти матери солнца. Имя ей пламя. Ты не просто знаешь их. Ты жила жизнь каждого от самого первого вдоха и до самого последнего. Так же, как жила когда-то мою. Но... Моя рука вдруг взметается вверх, пальцы осторожно касаются кожи принцессы, ее волос. Почему? Тогда... Почему мы разные? Мой голос срывается, хрипнет. «Мы же разные, правда?» Не помня себя, я вдруг хватаю Ферузи за плечи, трясу ее, потом сдавленно вскрикиваю, отшатываюсь назад, отступаю на пару шагов, падаю. Крылья распластаны по бокам, излучают мерное сияние. «Чего ты боишься, Ингури?» Ферузи грациозно опускается на колени рядом, смотрит в мои глаза без осуждения. С пониманием. Я боюсь потерять себя. Вырывается у меня, прежде чем я даже успеваю сформулировать мысль. Каким образом это может случиться? Густо подведенные брови Ферузи приподнимаются. Часто дышу, прежде чем ответить. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Просто там, когда в первый раз увидела мир твоими глазами, я задыхаюсь, краснею. Путаю слова, с трудом нахожу в себе силы продолжить. Это было все так реально? Я не знаю, кем я была тогда, тобой или собой. Я не уверена. С тех пор, как все это началось, я ни в чем уже не уверена. Я подумала, что так тебе будет проще. Воспоминания о жизни, которую ты жила, как я, должны помочь тебе поступать правильно. Не бояться ничего. Ничего страшного с тобой не случится. Как можно быть неуверенной в том, что видишь, слышишь, чувствуешь и ощущаешь, Ингуре? Но мои ли это чувства и ощущения? А чьи же еще? Твои? Ферузи Диндин -дин покачала головой. Мы не отдельны друг от друга, Ингуре, чтобы подменять друг друга. У нас разные жизни и разные души. Но одно сознание, одно пламя. Лучше я расскажу немного о себе. Ты поймешь. Ты услышишь. Ком стискивает горло. Я киваю. Когда-то я совершила большую ошибку, Ингуре. Я пошла наперекор себе, пошла наперекор своему сердцу. Я очень дорого заплатила за это слишком дорого. И не только я, не только те, Она оглядывается на око. «Не только те, кого ты видела, заплатили дорогую цену. А все потому, что я была недостаточно смелой». «Ты не была достаточно смелой?» — вырывается у меня. «Да ты... ты... я ногтя твоего не стою! Ты остановила войну! Ты не сломалась, когда... ты не сломилась!» Ферузи Диндин -дин грустно улыбается и качает головой. Мне казалось, я запуталась. Казалось, я исчезла, растворилась, утратила себя. Я была глупой, очень глупой и очень гордой. Мне казалось, я сыта этим миром, сыта его порядками, правилами, законами. Казалось, я хочу покоя, одиночества. Долгое время, очень долгое время я провела в пустоте. Там мне не было больно, но там не было и меня, той. Кому было бы больно? Не было того, кто помог бы выбраться оттуда. Пустота. Меня вернула злость, обида. Я злилась. Очень злилась Ингуре. На этот мир, где красота граничит жестокостью, а магия со вседозволенностью. Я ушла в другие миры. Дочь вождя я стала дервишем, звездным странником. Много жизней провела я, следуя от одной звезды к другой. Казалось, цвет одной из них вот-вот успокоит меня, подарит долгожданный мир в душе. Откровение Фирузи тупым ножом режет по сердцу. «А они?» — вырывается у меня. «Они? Как же?» Ферузи пожала плечами. «Конечно, они отправились за мной. Но это ты и сама вспомнишь. У тебя впереди много времени. Я хочу успеть сказать тебе главное. Не закрывайся, не замыкайся в себе, не отказывайся от воспоминаний. Какое-то время, конечно, полезно посидеть в коконе из огненных крыльев и собственных мыслей, чувств, ощущений. Вот только ни к чему это не ведет. Не отказывайся от своих желаний, Ингуре. Не предавай себя и свою любовь. Любовь? Внутри все замирает, холодеют кончики пальцев. Внизу живота свивается огненный сгусток. Ты хочешь сказать, мне предстоит влюбиться в одного из Адингтонов? Ну вот. Самое страшное сказано. И это не Адингтоны, это одного из. Не хочу выбирать между ними, не хочу. Перед мысленным взором встают такие похожие лица Дракхов. Ферози, наверное, Шутит. Влюбиться? Щеки пылают. Внутри словно обрывается струна, и ее скорбным болезненный стон наполняет все тело. Ферузи протягивает руку и отводит локон с моей щеки. Заправляет его за ухо. «А мы и в самом деле получились одинаковыми», — усмехается она. «Ну, один в один». Прежде чем продолжить, принцесса выдерживает долгую паузу. Затем улыбается и качает головой. Тебе не грозит влюблённость, Ингуре? Нет. Тебе предстоит вспомнить, что такое любовь. Что значит «любить больше жизни». Своей, чужой, неважно. Это всего лишь картинки. Фрагменты калейдоскопа, сменяющие друг друга в бесконечном потоке жизни. Нет, Ингуре. Тебе предстоит познать, что такое природа любви. Ты говоришь загадками, качаю я головой. Ты просто скажи мне, пожалуйста, что было дальше после того, что... Подписание мирного соглашения. Ведь война все-таки была. Что привело нас к ней? Что за сила обернула реки вспять и понесла по ветру горы, словно сухие листья? Как драконы лишились крыльев? Лишились своей природы драконов? Как мы, фениксы, утратили бессмертие? Почему нас осталось так мало? Почему? Почему вольный народ оказался в рабстве? Мы привыкли винить во всем Драгхов, но... Мой голос срывается, плечи вздрагивают. Крыльев за спиной я почему-то больше не чувствую. Они по-прежнему распластаны по земле, но какие-то деревянные стали, что ли. Воспоминания о недавней эйфории скорее тяготит, чем окрыляет. Я вдруг понимаю, что крылья не главное для меня. Главное — получить ответы на свои вопросы. Сходство с Ферузи больше не пугает меня. Я чувствую, что ошибка, о которой она говорит, не только ее ошибка. Мы одно, а значит, и моя вина в том, что случилось когда-то в глубине веков. Я должна узнать, что именно случилось, чтобы попытаться исправить. Нет, не попытаться, исправить. Ферузи кивает. Она молчит. Ее пальцы накрывают мои, но на этот раз я не отдергиваю руку. Это особенная тишина. Она говорит больше, чем тысячи слов, тысячу голосов. «Ты получишь ответы на свои вопросы», наконец говорит принцесса. «Но почему не сейчас?» Ферузи качает головой. В бирюзовых глазах блестят слезы. Я не могу говорить о том, что ты сама можешь вспомнить, Ингуре. Вспомнить. Так же, как вспомнила вашу первую встречу. Подписание мирного соглашения. Вы... Мы тогда заключили контракт, шепчу я. Представляешь, сколько условий должно было совпасть. Как нужно было перекроить ткань мироздания, чтобы получить еще один шанс. Вновь обеспечить всем троим изначальные условия. Условия, которые привели к ошибке. Тогда они тоже думали, что сила в их руках. А я, что правда на моей стороне. Мне кажется, мы... У меня ёкает сердце, когда я впервые произношу это «мы». Мы догадываемся о чем то подозреваем. Мне кажется, не все так просто, как диктует нам история. Не все так ясно, как кажется на первый взгляд. Все началось с нас троих кивает Фирузи. «С нашего соглашения». Она бросает взгляд на око за своей спиной. «Нам удалось завершить этот цикл, удалось оказаться в той самой точке, с которой все началось. Не совсем в ней, как видишь. Тысячелетие не проходит бесследно. И все же этот шанс, которого все мы ждали. Значит, нужно все повторить? Нужно продолжить с того момента, на котором все закончилось в прошлый раз. Серьезно отвечает Фирузи и снова гладит меня по голове. Прикосновение ее прохладных пальцев осторожные и деликатные. Но для этого нужно вспомнить, — бурмочу я. Только в их объятиях ты получишь ответы на все свои вопросы. И освободившись от груза, что тысячу лет лежит у тебя на сердце, ты освободишь всех нас. Мы все надеемся на тебя, Ингури. Ты не последний шанс, Ингуре. Ты единственный шанс. Освобожу? Я не понимаю. Око прозреет, Ингуре. Пропламя снова вспыхнет. На сердце каждого из всех, кого ты видела сегодня, гранитной плитой лежит груз прошлого. Ошибка. Моя ошибка. Все свои силы, всю энергию мы направили на то, чтобы пришла ты чтобы у нас появился шанс исправить все то зло, что мы причинили миру. Просто скажи, что мне делать, шепчу я. Будь собой. Пространство странно мерцает. Время застывает, как янтарь, тянется. Границы пространства плывут. Голос Ферузи становится все тише, лицо ее теряется в хороводе одинаковых лиц. Все они смотрят на меня, все ждут. Но что я могу? Я всего лишь спасала свою жизнь. Я не думала о тех, кто уже пытался пройти этот путь до меня. Не знала о них. «Ты узнаешь», — раздается еле слышный голос Ферузи, и, вздрогнув, я просыпаюсь. За окном успело стемнеть. На соседней кровати мирно посапывает Нона. Ее ровное дыхание успокаивает. Шарю рукой по тумбочке, нащупываю новый ноутпад. Забираюсь с головой под одеяло, чтобы свет не разбудил Нону. Пусто. Ни одного сообщения. Что бы значила эта тишина? Затишье перед бурей? Что-то мне подсказывает, что так и есть. Завтра, 14-го разноцвета, мне исполнится двадцать один год. Я стану совершеннолетней. Завтра герцог Макартас обнаружит, что добыча ушла из-под носа, И наш факультет сможет стать свидетелем скандала посерьезней сегодняшнего. И снова с моим участием. Шерявь болотная.